Письмо 196 Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу. 1908 год, мая 10 -го, Ясная Поляна. Очень благодарен вам, уважаемый Михаил Матвеевич, за ваш приятный мне подарок и за добрую память и слово. Примечание первое. На днях я описывал для составителей моей биографии один памятный мне случай, сблизивший меня с вашим покойным братом, кажется Матвеем Матвеевичем. Он был после разжалования младшим офицером, стоявшим близ Ясной Поляны полку. У меня остались о нем самые хорошие воспоминания. Он навел меня на мысль защищать на суде солдата их полка, который за нанесенный удар ротному судился военным судом. Примечание второе. Он сделал все, что мог, чтобы спасти солдата, но, несмотря на мои его старания, солдат был казнен. Что за человек был ваш брат? За что он разжалован? Отчего он так странно покончил? Примечание третье. Если вам не трудно и не неприятно, ответьте. Это не холодное любопытство, а я, как и пишу в воспоминаниях, испытывал к нему тогда смешанные чувства: симпатии, сострадания и уважения. Дружески жму вам руку, Лев Толстой. Примечание. Первое. Ответное письмо Стасюлевича от 6 мая. С письмом он прислал... Несколько номеров журнала «Вестник Европы», в том числе «Майскую книжку», где был опубликован рассказ Семенова из жизни Макарки. Смотри письмо 184-е. Примечание второе. Александр Матвеевич Стасюлевич, офицер 65-го пехотного московского полка, стоявшего в 1866 году в нескольких верстах от Ясной Поляны, обратился к Толстому с просьбой выступить в защиту родного писаря Василия Шабунина, ударившего офицера. Толстой тогда же узнал от Шабунина подробности дела и 16 июля выступил защитником на заседании военно-полевого суда. Шабунин был приговорен к расстрелу. Возмущенный приговором Толстой обратился к Александре Андреевне Толстой с просьбой ходатайства через военного министра Милютина, о помиловании Шабунина, но при этом забыл указать номер полка, в котором служил Шабунин. Этим обстоятельствам военный министр объяснил невозможность обращения к царю. Написанное Толстым второе письмо с указанием номера полка опоздало, и Шабунин был казнен. Смотри том 17 настоящего издания. Третье. В ответном письме от 17 мая Стасюлевич сообщал, что его брата разжаловали, за то, что, будучи караульным офицером, выпустил важного арестанта, получив за это деньги. По официальным данным, Стасюлевич за неодобрительное поведение и разные противозаконные поступки по отправлению должности караульного офицера разжалован в рядовые с лишением дворянства. П.О. Бобровский. История 13-го либ гренадерского реванского его Величества полка за 250 лет. Санкт-Петербург, 1892-1897 годы, том 6, страница 345. Толстой встречался с А.М. Стасюлевичем на Кавказе в 1853 году и отчасти описал его в рассказе из «Кавказских воспоминаний», разжалованный, смотри том 2 настоящего издания. Конец примечаний. Страница 641.